Глава одиннадцатая Дважды уговаривать меня не пришлось. Всего три слова, но какой эффект ускорения они мне придали. Я тут же сорвалась и полетела к нему. «Привет», — вяло улыбнулся Артур, пропуская меня внутрь квартиры. За время, что мы не виделись, Артур немного осунулся и выглядел каким-то уставшим что подтверждали тёмные круги под глазами и измождённый вид. Я обняла его, вдыхая уже знакомый запах тела, и только спустя мгновение заметила, что его руки даже не коснулись моей талии, а всё так же вяло висят вдоль туловища. Осторожно отпрянув, я заглянула ему в глаза и поняла, что хоть и стою напротив, но между нами пропасть, Артур был отстранён и погружён в себя. Артур был отстранён и погружён в себя. Мудрость во мне пересилила женское любопытство, и, решив все вопросы оставить до более подходящего момента, я прошла на кухню. Вполне ожидаемо, в холодильнике было шаром покати. В ящике для овощей я нашла несколько картофелин, успевших от старости пустить корни, а в морозилке лежали давно забытые стейки красной рыбы. Заполучив эти нехитрые пожитки, я принялась превращать их во что-то съедобное. Артур прошел следом, сел на барный стул и стал наблюдать за моими действиями. «Ты, наверное, хочешь спросить, правда ли все то, что говорят? Замешан ли я в торговле наркотиками?» Безэмоционально спросил Артур. «А ты замешан?» — спросила я слегка дрогнувшим голосом. Я вся внутренне сжалась и даже не стала поворачиваться к Артуру, чтобы выслушать ответ, глядя ему в глаза. Просто машинально продолжала готовить еду, будто речь сейчас шла о чём-то совершенно обыденном. «Конечно, нет», — уверенно ответил Артур. «Мне повезло, и я могу зарабатывать деньги своим творчеством. Зачем мне пачкать руки в этой грязи и травить людей? То есть это кто-то из твоей команды?» Сделала свои выводы я. «Ни я, ни мои парни не имеем к этому отношения», — категорически возразил Артур. «Да и как это всё провернуть, если мы постоянно на виду?» «Даже не знаю», — пожала я плечами. «Тогда остаются организаторы с твоей стороны и со стороны концертной площадки». «Не думаю, что мой продюсер стала бы таким заниматься. Не в её стиле». — задумался Артур. Но в любом случае следствие идёт, хотя непонятно, что они найдут. Если и наша деятельность временно приостановлена, и клуб закрыли на неопределённый срок. Уверена, всё образуется. Артур невесело усмехнулся, молча встал и направился в спальню. Через пару минут он вернулся с конвертом в руке. «Держи. Твой новогодний подарок» сказала Артур, протягивая мне конверт. Мне стало неловко. Я, сломя голову, вылетела из дома и совсем забыла, что нужно взять с собой подарок. Возможно, после всего, что случилось, это кажется таким пустяком, но я смутилась, что не смогу сейчас ответить взаимностью. К тому же сюрприз для Артура я готовила долго и тщательно. — А я тебе позже подарю, — сгорая от стыда, — сказала я. «Я забыла твой подарок дома, правда?» «Да не парься», — лениво отмахнулся Артур, усаживаясь обратно на барный стул. «Можешь вообще ничего не дарить. Не обеднею». Я вымыл руки и, промокнув их полотенцем, с осторожностью стала раскрывать конверт. Смысл того, что я увидела внутри, не сразу дошёл до меня. Моргнув несколько раз, словно прогоняя наваждение, я стала вчитываться в строки. «Да ладно!» — воскликнула я, расплываясь в счастливой улыбке. Подумал, раз уж у меня выдается незапланированный отпуск, самое время показать тебе драконов. Ещё так совпало удачно и с датами, и с местом проведения. Прокомментировал свой подарок Артур. Я прижала к груди два билета на концерт моей любимой группы и побежала целовать Артура. Он не особенно сильно разделял мою радость, но снисходительно принял благодарности. Списав его скупую реакцию на то, что сейчас он слишком погружен в свои переживания из-за случившегося скандала, я вернулась к плите и продолжила готовить. Уловив настроение Артура, я постаралась не досаждать ему счастливой болтовнёй о предстоящем концерте Imagine Dragons, хотя внутри у меня всё трепетало от восторга. во-первых, Артур не забыл мои слова и с выбором подарка попал точно в цель. А во-вторых, я была преданным фанатом дракончиков. Каждый новый альбом любимой группы сразу поселялся в моем плейлисте. Их песни я заслушивала до дыр, а некоторые знала наизусть. Когда я смотрела видео с их концертов, всегда хотела почувствовать на себе эту бешеную энергетику, услышать любимых исполнителей вживую и спеть вместе с ними. «Ты не против, я пойду полежу?» — вяло спросил Артур. Что-то голова раскалывается. «Конечно. Может, таблетку?» — обеспокоенно предложила я. «Обойдусь», — отмахнулся Артур. Я не стала его уговаривать, всё-таки взрослый парень, и продолжила своё кулинарное шоу без зрителей. Отварила картофель, запекла в духовке стейки. Когда стол был накрыт, пошла в спальню, чтобы пригласить Артура на ужин. Общение с Артуром в этот вечер напоминало хождение по тонкому льду. Он расслаблялся ненадолго, затем снова раздражался и погружался в свои мрачные раздумья о случившемся. Я всячески старалась его поддержать, отвлекать, подбирать нужные слова. Режим «хорошей девочки» эксплуатировался по максимуму, дабы случайно какой-нибудь ироничной шуткой не подлить масло в огонь. Под конец ужина я изрядно вымоталась, но вроде бы Артур чуть успокоился. «У тебя данные загранпаспорта с собой?» — спросил Артур, меняя тему. Я молча кивнула. Получив утвердительный ответ, Артур удалился в спальню и вернулся с ноутбуком, загранпаспортом и банковской карточкой. «Если мы планируем успеть на концерт, нужно вылететь уже завтра. В крайнем случае...» «Послезавтра, если билетов не будет», — пояснил свои действия Артур. «Можешь заняться покупкой билетов и бронью отеля. Обычно это делает наш менеджер. Я не сильно люблю во всё это вникать и тратить время на ерунду». Пропустив мимо ушей его последнее предложение, я поставила перед собой ноутбук. «Только бери бизнес и отель не меньше пяти звёзд». Продолжать давать ценные указания Артура. А лучше забронируй приличный номер вот здесь. Отправил тебе ссылку. — Уверен? — осторожно спросила я, открывая сообщение. Отель, который показал Артур, в Дубае считался одним из самых дорогих и роскошных. Конечно, Юлька когда-то говорила о высоких гонорарах Артура, но я не лезла в его карман и не в курсе его финансов. Но даже если он может позволить себе такой премиальный отдых, Бросаться деньгами как-то слишком расточительно в период, когда приостановлены все концерты. «Да». Ни секунды не колебаясь, ответил Артур. «Там отличный сервис, свои пляжи и аквапарк. Тебе когда нужно вернуться на работу?» 9 января», — задумчиво сказала я. «Если получится улететь завтра, тогда вернёмся седьмого числа. Если полетим послезавтра, возвращаться будем 8 Идёт?» «Как скажешь», — улыбнулась я. «Напиши только свою почту, куда отправить подтверждение броней». «Сейчас пришлю», — кивнул он. Я погрузилась в процесс бронирования билетов и отеля, а Артур завалился неподалеку на диване в гостиной и что-то читал в телефоне с очень серьезным видом. Как я и предполагала, подобрать вылет всего за сутки до нужной даты оказалось нереально. В самом разгаре новогодние каникулы, но с задачей в итоге я справилась. Выбрала другой день и облегчила карту Артура на круглую сумму. Ну всё, готово, объявила я. Я устало откинулась на спинку стула, потянулась и начала собираться домой. Может, останешься? предложил Артур. Да нет, виновато улыбнулась я. Хоть мы и вылетаем послезавтра, нужно успеть собрать чемоданы и отвезти Сникерса родителям». «Ну ладно. Боюсь, конкуренции со Сникерсом я не выдержу», — пошутил Артур. «Тебя подвести «В другой раз. Я окинула его пристальным взглядом. Сегодня я за рулём». «Как скажешь, Заяц. Ну давай тогда хотя бы провожу до машины». Тут я возражать не стала, и мы вместе спустились вниз. Как только мы вышли из подъезда, к нам бросились пару человек с камерами и начали агрессивно тыкать микрофоном в лицо, требуя от Артура комментариев о случившемся инциденте на его концерте. В подобной ситуации я оказалась впервые и просто впала в ступор от неожиданности. У Артура же броня от слишком настойчив журналистов была лучше моей. Без комментариев. Сухо выпалил он и, мигом, схватив меня под руку, потянул в сторону. Однако журналисты не отставали. Похоже, подобное бегство для них было не впервой. «Артур, ваша концертная деятельность приостановлена. Можно ли это считать подтверждением того, что вы распространяли запрещенные вещества?» «Где твоя машина?» — тихо шепнул Артур мне на ухо. «Вон там, на углу», — кивнула я в сторону. Под прицелом камер мы добежали до моей машины и немного выдохнули, оказавшись внутри. Хотя журналисты, как коршуны над своей добычей, продолжали стоять рядом и беспардонно снимать нас. Не думая о том, что нужно прогреть машину, я быстро газанула и выехала из двора. Лишь бы оказаться подальше от этих охотников за шок-контентом. Артур набрал чей-то номер в телефоне. «Привет». «Есть идеи, как избавиться от журналюк под моим подъездом?» — раздражённо спросил он невидимого собеседника. Дальше разговор проходил на повышенных тонах. От напряжения я вся вжалась в сиденье и покрепче схватила руль. Ненавижу, когда кто-то ругается. «Прости, что я тебя втянул во всё это», — выдохнул Артур, договорив по телефону. «Не ожидал, что журналисты будут караулить под домом. Я нигде не светил этот адрес. «Тем не менее, они его узнали», — резюмировала я. Продюсер говорит, вроде бы есть свет в конце тоннеля. «Как минимум, меня уже не подозревают. У следствия обнаружились зацепки по нашему делу. Если они смогут грамотно раскрутить этот узел, возьмут виновных. Официально подтвердится, что я чист, и можно будет вернуться в обычный график. Кстати, а куда мы едем?» «Ко мне», — призналась я. Из-за всей этой ситуации я даже не успела спросить, как и когда Артур планирует вернуться, и просто на автомате поехала домой. «Ну, поехали», — усмехнулся Артур. «Поглажу твою кисоньку». «Не хочу тебя расстраивать, но вообще-то Сникерс — кот». «Кто сказал, что я про него?» Невозмутимо ответил Артур. «Фу, как пошло!» — фыркнула я, и картинно закатила глаза. Когда мы вошли в квартиру, первым делом мне бросилась в глаза большая коробка — тот самый подарок для Артура на Новый год. Все остальные сюрпризы для близких я уже успела вручить. «Слушай, а это даже хорошо, что ты приехал ко мне!» — обрадовалась я, что мне не придётся тащить эту коробку самой. Мне есть чем тебя порадовать. «И чем же?» — заинтересованно спросил Артур, приподнимая одну бровь вверх. «Стрептиз?» «Тачки? Девочки?» «А тебя может порадовать только это?» «Да ладно, моя сладкая, не злись. Я же просто пошутил. Думал, ты поймёшь». «Немного перегнул». «Ну всё, Зай, не дуйся», — сказал Артур, стискивая меня в объятиях. «Конечно, настроения вручать подарок у меня уже не было. Переборов себя, я всё же кивнула в сторону коробки под ёлкой». «Это коробка твоя». "Вау, теперь у меня есть собственная коробка?" нарочито радостно спросил Артур, пытаясь разрядить обстановку. "А если откроешь ее, у тебя будет не только коробка", пробормотала я, выбираясь из его медвежьего захвата. "Спасибо, малыш. Можно ножницы? Возьми на кухне, пожалуйста", сдержанно ответила я и удалилась в ванную. Пока я мыла руки и переодевалась в домашнюю шёлковую пижаму, Артур возился с коробкой, на упаковку которой я потратила не один час. За это время я успокоилась и уже забыла, что он повёл себя, как мычащая английская уточка. Я тихо вошла в гостиную и обнаружила Артура сидящим на полу. Он уверенно рассматривал виниловые пластинки. Тут же рядом стоял новый виниловый проигрыватель. Услышав, как я вошла, Артур оглянулся. В его глазах читался просто детский восторг. «Как ты это сделала?» С восхищением спросил он. «Нет, я догадываюсь, конечно, о технической стороне вопроса, но всё равно. Записать все мои треки на винил? Даже мне такое не приходило в голову. Ева, ты лучшая. Спасибо». Утром мы погрузили Сникерса в сумку-перевозку, собрали его лоток, миски и любимые игрушки. Артур помог донести свой подарок и всё моё кошачье богатство до машины, и мы двинулись в путь. «Не боишься, что у подъезда тебя снова караулит?» — обеспокоенно спросила я. «Нет? А что они мне сделают? Не нападут же?» — резонно заметил Артур. «Да и не думаю, что они до сих пор там ошиваются. Вчера одно жёлтое издание выложило наши фотки с текстом, что своё изгнание я провожу в объятиях красоток а приостановка моей концертной деятельности наводит их на определенные мысли. «Вот беспринципные!» — возмутилась я. «Что есть, то есть», — подтвердил Артур. «Ладно, Заяц, спасибо, что подвезла», — сказал Артур, целуя меня на прощанье. «До завтра. Злой котик, тебе тоже пока». Когда Артур вышел, я приоткрыла кошачью переноску и почесала Сникерса за ухом. «Ну что, пушистый, поехали. Отвезу тебя в санаторий к маме и папе». Я несколько озадачила родителей своим внезапным отъездом. Не то чтобы мне кто-то запрещал, я уже не в том возрасте, но раньше о своих поездках я сообщала заранее и всегда рассказывала, с кем еду. Этот раз не стал исключением. Пришлось признаться, что у меня появился молодой человек». Родители явно хотели услышать подробности о моем кавалере, но я уклонялась от темы, переключая внимание на Сникерса. Благо, кот мне подыгрывал, толкаясь лбом в мамину руку и требуя то ли поиграть с ним, то ли почесать за ухом. У меня не было желания рассказывать, что Артур — известный музыкант. Тем более сейчас, когда все новости только и трубят о скандале с его участием. Может быть, мама промолчит и примет, но папа точно не поймет. К тому же для него певец — не профессия. То, что Артура знает большая часть страны, вряд ли станет весомым аргументом в его пользу. Просто папа рядом со своими дочками представлял других женихов.